Глава 9. Рано утром Барбаросса лично вручил мне карту своего королевства. Я свистнул бобику. Зайчик довольно ржанул, приняв меня в седло. Я без помех промчался под аркой ворот, а там, сверяясь с картой, начал наращивать скорость. Карта нужна в первую очередь для того, чтобы, сверяясь с нею, передвигаться в от городов и сел. А если где в лесу или в степи, кто и увидит стремительно скачущего всадника, просто решит, что помереющилась. Нет такого коня, что нес себе быстрее птиц. Если даже заметить не один, а партия охотников, что ж, на одну легенду станет больше. Главное, чтобы не узнали, не запомнили, что это именно я. Смертельно опасное, непроходимое, логово чудовище все такое. Каменное болото мы проскочили на такой скорости, что зайчик едва успел замочить копыта, а пес вообще пронес всякий посуху. Перед жидкими песками я засомневался. В Прошлый раз мы обошли их, следуя всем изгибам дороги. Но пес подбежал к границе с песками, начал рычать на что-то. Из песка мгновенно выметнулось нечто вроде щупальца. Пес ухватил и с торжеством принес мне, все еще слабо извивающийся. То ли счал рыбой, то ли сумел оторвать у монстра сяшку. «Плюнь!» — велел я. «Не все стоит жрякать!» Он посмотрел с обидой, помахал хвостом, уверяя, что это очень вкусно. «Ну и что?» — ответил я. — Мы с тобой люди, а у людей еще и религиозные запреты. Постная, скромные, некошерные. А мы с тобой еще к тому же и граф. А это вообще? Того нельзя, этого тоже нельзя. Зайчик обиженно ржанул. Я похлопал по шее. — А ты у нас вообще герцог? А то и король над всеми конями на свете. Твое меню так вообще. Даже мясом пренебрегаешь. Ладно, рискнем? Они поглядывают с пониманием. Я треплю языком, потому что страшно. У этих песков слишком уж жуткая слава. А мы одни. Никто не поможет, не вытащит, не бросит веревку. С другой стороны, когда один, можно не стараться выглядеть героем. В смысле, не переть на пролом с гордо поднятой мордой. А зигзугами, зигзугами, с кочки на кочку, перебежками до да ползком, прячась даже от зайцев. Кто знает, какие в этом краю зайцы. Пес снова подбежал и начал всматриваться в песок. Хвост его медленно ходит из стороны в сторону, словно моя левретка не решила пригласить песчаного жителя поиграть или сразу за глотку. «Ладно», — сказал я наконец, «хотя любая кривая короче прямой, на которой поджидает монстр. Но мы же люди. А люди, как я гордо заявил своему оппоненту, это те существа, которые делают дурости, большие и малые. И чем их больше, тем мы больше люди». Пес оглядывался с таким нетерпением, пропуская мой бред мимо ушей, что я вздохнул и шепнул зайчику на ухо. «Гони! Прямо! Так, чтобы тебя даже за копыты не успели!» Проскочили жидкие пески, с разбега перемахнулись в маляную речку, а когда из темного леса за нами вынеслась толпа орков, я только беззаботно рассмеялся. Дважды начинали погоню гарпий. Я лук держал наготове но зайчик идет на такой скорости, что гарпии отстали почти так же быстро, как и кривоногие орки. Ночь застала нас в лесу, но деревья стоят редко. Лунный свет настолько хорошо освещает тропку, что я все ехал и ехал, никак не выбрав место для ночлега. Зайчик и пес видят в темноте, похоже, не хуже меня. Зайчик идет спокойно, а пес все так же рыскает по кустам и пугает заснувших с наступлением сумерек лесных пташек. Наконец я присмотрел поляну. Зайчик послушно остановился, а я с седла оглядывал окрестности. Достаточно ли сушника для большого костра? Не слишком ли окажемся близко к деревьям, за которыми может что-то подкрасться, а потом прыгнуть на спину? Громкий уверенный стук копыт нарушил мертвую тишину. Я взялся за рукоять меча, из-за поворота тропинки показался крупный конь, покрытый серой попоной. На нем вооруженный копьем всадник в рогатом шлеме. Конь двигается шагом. всадник выглядит погруженным в раздумье. Они выехали в полосу лунного света. У меня перехватило дыхание. Под шлемом лишь череп. Пустотами зияют глазные впадины. Дыра на месте носа, а крупные зубы обнажены в зловещие ухмылки. Кольчужная сетка спадает из-под шлема с обоих боков. А нижняя челюсть почти упирается в темный нагрудник со следами жестоких ударов. Панцирь укрывает широкую грудную клетку. На нем тоже вмятины и глубокие зарубки. Я поспешно подал зайчика в сторону. На коне вовсе не попона, как показалось в полутьме, а кольчуга из тонких колец. Шею прикрывают щитки, налегающие один на другой, как чешуя. Морда сверху прикрыта стальной маской. Широкие отверстия для глаз в нашу сторону сверкнуло красным, что показалось отблеском адовых огней. Доспехи на всаднике прекрасно подогнаны. Я всеми фибрами ощутил работу древних мастеров и на миг даже почувствовал их боль и тоску, что приходится делать и такое. А совсем недавно могли нечто иное. Ощущение исчезло, оставив чувство громадной потери. Настолько громадной, что я смиренно ждал, пока они проедут мимо, то ли охраняя свои земли и не замечая, что здесь давно другие народы, то ли все еще выполняя какое-то задание. А с утра мчались по степи, редко прерываемой болотами и мелкими речками. Это уже Армландия, если карта не врет. Еще не личное владения барона Доброжелена, то есть мои. Это земли его вассалов, которые Брожелен, а теперь я, волен отбирать у них и передавать другому. Или забирать себе. Даже не забирать, а возвращать, так как изначально это земли Брожелена, которую он дал в Лен своим верным сторонникам. Мятежная или почти мятежная часть королевства. Это, конечно, хорошо звучит, королевство. Но на самом деле королевство как такового не существует. Нет безопасных дорог, нет подчинения областей центру. Феодалы воюют друг с другом. То есть главный враг – это сосед, который имеет наглость не уступать своей земли более достойному, то есть мне. Этот закон правит везде, куда не дотягивается могучая центральная власть с ее многочисленным войском, способным потопить в крови любого мятежного лорда. А раз война везде, то мне даже не надо трудиться, выискивать, кто здесь враг, а кто друг. Для разбойников все враги и добыча. Здесь разница только в градации разбойников. Обнищавшие крестьяне выскакивают из-за кустов с кольями в руках, а могучие лорды горделиво разъезжают по главным дорогам во главе многочисленных дружин и вешают всех, кто не свой. Области вроде бы лояльные, вполне могут завтра отделиться уже на том законном основании, что Сюзерен решил вдруг принести присягу другому королю, чьи владения соприкасаются с его землями с другой стороны. И ничего не поделаешь, везде это зыбкое равновесие с искусственными границами. Везде всякие разные анклавы, всюду спорные территории, которые делят все соседние монархи. Когда домчались до очередного болота, я придержал зайчика. Далеко впереди идет в нашу сторону красивая воздушная блондинка, юная и трепетная. В темную воду погружается стройными ногами не больше, чем до коленей, а еще чаще ловко ступает по мохнатым кочкам. Из одежды на ней что-то вроде в рыбацкой сети, наброшенной только на руки, да еще поясок, подчеркивающий очень тонкую талию. Кожа бледная, как у протея, не тронутая солнцем, словно она всегда живет в этих злоунных испарениях. Обнаженная, с развитой грудью и оттопыренной попкой, она выглядела беззащитной и в то же время желанной. Я чуть было не послал зайчика в ее сторону, как вдруг увидел огромную тень, что следует за нею в двух шагах. Даже не тень, а огромную фигуру чего-то массивного, мускулистого, чьи голова и плечи отражают свет, грудная клетка широка, однако живот видно смутно, а ног вообще не видно, даже вода под ним почти не волнуется. Я шепотом пробормотал молитву, отыскал единственную пока, что меня не успокаивает. Это укрепи мои силы, Господь. А так как Бог живет в каждом из нас, то это что-то вроде «несы прорвемся», обращенное к себе самому. И в самом деле полегчало. Какой же я молодец, что то и дело заставляю себя смотреть и в тепловом диапазоне, и в ультразвуковом. Хоть от этого кружится голова, и иногда и тошнота к горлу, зато не напоролся на ее телохранителя. Или хозяина, кто знает. Хотя, судя по виду, это сработавшаяся команда. А блондинка, как и везде, служит приманкой. На какие только уловки не идет эволюция. Вот так слепым перебором иногда создает что-то просто замечательное, как меня, например, но чаще вот такое. А так как получилось удачно, лохи ловятся, то эти блондинки в 21 веке выполняют ту же функцию. Миновав болото, выехали на протоптанную дорогу. Зайчик приветственно ржанул. Я увидел, нам на перерез двигается тяжело вооруженный рыцарь на таком же массивном коне. Я заранее заготовил улыбку. Карнеги иногда бывает прав, однако рыцарь, заприметив меня, опустил забрал и взял копье на изготовку. Я приветственно помахал рукой, однако рыцарь двинулся мне навстречу с выставленным для удара копьем. Конь пока идет шагом, но боевые кони приучены очень быстро набирать скорость для удара. «Приветствую, благородный сэр», — сказал я учтиво. «Нелепо ли бяша сказать, куда ведет сия истоптанная дорога?» Рыцарь остановился. Сквозь прорези шлема зло сверкают маленькие рассерженные глаза. «Для вас, любезный сэр», — прорычал он, — «она здесь обрывается». «Почему?» — спросил я любезно. «Что-то случилось? И почему прячете свое лицо? Вас разыскивают за кражу кошельков?» Он с лязгом поднял забрала, открывая крупное лицо. «Я сэр Агер Силу моей руки знают в этих землях!» Я внимательно смотрел в его лицо. Природа не готовила сэра Дерастера в рыцаре. Над ним поработала не долотом и стамеской, а зубилом и молотом. Голова, почти квадратная глыба, узкие щели для глаз между массивными надбровьями и мощными скулами, грубой формы нос, грубые губы, тяжелый подбородок, а кожа серого оттенка подстать граниту, из которого его делали. Да и от фигуры веет грубой, нерассуждающей мощью. Голова сидит на плечах, без лишнего перехода в шею. Грудь неимоверно широка. Плечи заканчиваются шарами, размером с рыцарские шлемы. Только ноги коротковаты. Но за счет исполинского торса, сэр и на земле не покажется ниже остальных рыцарей. Железа на нем больше, чем на трех обычных рыцарях, вместе взятых, однако держат доспехи с легкостью, будто это родная кожа. Из оружия у седла висит на готове боевой топор, что разумно. Им куда проще раскалывать стальные панцири и крушить шлемы, чем красивым мечом. «А я, — сказал я, — сэр, — светлый. Да, светлый». Он прорычал угрожающе. «Ах, а я, значит, темный!» «Что вы, сэр? — сказал я поспешно. Я просто назвался!» «По рыцарским правилам я выбрал этот ник, это имя, скрывая свое подлинное, дабы... ну, дальше вы знаете». Он фыркнул. «Сэр светлый? А на самом деле какой-нибудь сопляжуй?» «А хотя бы и так», — ответил я мирно. «Это и есть повод для драки?» Он с лязгом упустил забрало. Голос прозвучал глухо и зло. «Если трусите, сразу можете сдаться. Я заберу только коня, собаку и доспехи». И оружие, конечно. Я поинтересовался. А что останется мне? Жизнь, прорычал он. Я мог бы взять вас в плен и потребовать выкуп, но я отличаюсь непомерным и ничем неоправданным великодушием, за что надо мной уже улыбаются. Потому вот, защищайтесь. Хорошо, хорошо, сказал я поспешно. Значит, это не во имя высокой идеи обыкновенный грабеж? Он фыркнул. Какой это обыкновенный? Я же рыцарь. Я не ударил в спину, как разбойник, а даю вам приготовиться. И даже исповедаться, если придет такая блажь. И все благодаря такому великодушию?» Спросил я. Он вздохнул. «Что делать? Моя доброта уже стала посмешищем. И это, как ее, вы утверждаете, что леди Марселина не самая красивая на свете?» Я сказал поспешно. «Что вы, что вы? Я вполне согласен, что она самая красивая из за краем света». Нет, спорите. «Ни за что?» — заверил я. «Я вижу по вашим глазам», — заявил он упрямо, — «что возражаете». «Нет, нет», — сказал я предельно искренне. «Уверяю вас, ваша леди Мирабелла — само совершенство». Он набычился, посмотрел с подозрением. «Какая Мирабелла? Разве я сказал Мирабелла, а не Маргарита?» «Сэр, не старайтесь отвлечь меня от праведного пути. Ваши кони-доспехи будут моими. Собаку, так и быть, оставлю вам, хотя люблю собак» но собаки, увы, остаются верны хозяевам, какими бы те себя трусами не показали. Он поднял коня на дыбы, копье нацелил мне в голову. Я вцепился в копье, сказал тихо. Зайчик, давай. Подо мной дернулась, словно выскальзывающая площадка. Следом удар. и Я сперва съехал на круп, а теперь едва не перелетел через голову. Однако бравый рыцарь вылетел из седла и вместе с конем отлетел на десяток шагов. Конь грохнулся с жалобным ржанием, вскочил и отряхивался, как собака, а потом расставил все четыре ноги и стоял так, дрожа, как пес на морозе. А рыцарь растянулся, подобно огромной лягушке, попавшей под асфальтовый каток. Не сразу пошевелился, застонал, приподнялся на локти. «Доблестный сэр», — осведомился я с высоты седла, — «можно ли считать наш поединок законченным?» Он с трудом пристал на колени. Затем кое-как воздел себя на задние конечности. Ни за что. Тогда продолжим, сказал я и обнажил меч. Уверен, что раскрою вас даже в этих доспехах от макушки и до развилки внизу. Давайте биться об заклад, что развалю строго на равные половинки. Он пробурчал: "А если не сумеете, кому проигрыш отдадите? Вы сообщите адрес", предложил я. — У таких, как я, — сказал он гордо, — некому передавать наследство. — Почему? — он сказал оскорбленно. — Как почему? У меня еще все впереди. Сорок лет не возраст, я молод и силен. — Ладно, сэр, я вижу, что схватку я проиграл, что вообще-то странно. Я выиграл подряд 12 поединков. — 13 плохое число, — посочувствовал я. — Смотря для кого, — пробурчал он. — Забирайте моего коня, за доспехи я могу дать вам выкуп. Я сказал с высокомерным благодушием победителя, «Да что вы торгуетесь, как демократ какой-то, оставьте себе коня и доспехи. Я рыцарь и не стану раздевать другого рыцаря». Он подошел, пошатываясь к своему коню, оглянулся. «Знаете, сэр, я тоже рыцарь, так что раздевать побежденного вполне-вполне. Как-то я был в походе на амазонок и попал к ним в плен, так они меня еще и насиловали по праву победительниц». «Это было двадцать лет тому. Молод был, дурак, не запомнил, какой дорогой нас туда вели. Нет, сэр, забирайте моего коня. Не могу себе позволить, чтобы мне делали снисхождение, как простолюдину». Коня я не взял, зато погнал зайчика скач, чтобы сэр Растер даже не пытался догнать. Когда оглянулся, пыльное облачко виднеется почти на горизонте. Пес с веселым гавком носится по окрестностям, перепрыгивает в высокие кусты, а сквозь низкие проламывается – словно бронетранспортер через камыш. Солнце сжет затылок. Под копытами сухо стучит твердая земля. В сторонке проплывает густой темный лес. Дорога пугливо делает петлю, огибая его по кочкам и рытвинам. Пыльное облачко показалось и впереди. Я пытался всматриваться, сужая зрение, но это все равно, что смотреть в бинокль с высоким разрешением, не покидая седла скачущей лошади. Все прыгает, смазывается, даже начинает подташнивать. Судя по облаку пыли, навстречу мне двигается крупный отряд. Двигается неспешно. Я остановил зайчика. Он послушно замер, как чугунная статуя. Я наконец-то рассмотрел, что отряд смешанный. Впереди 10-20 конных. За ними идут пеши. Этих намного больше. Но густая пыль скрывает их. А сзади, судя по прорывающимся сквозь завесу искоркам, еще несколько всадников. Я подал зайчика в сторону. Проехал еще немного, прячась за холмами, Затем спешился, велел зайчику и псу никуда не уходить, сам пробежал к вершине холма. Стали слышны голоса, стук копыт, жизнерадостный смех. Я осторожно выглянул, всадники едут беспечно, хохочут. Впереди отряд человек в пятнадцать, следом на одной веревке ведут пленниц, восемь молоденьких девушек. Ни одного мужчины, что можно объяснить только тем, что те защищались и их пришлось убить. В арьергарде еще пятеро, крепкие и прекрасно вооруженные. «Совсем не лесные разбойники, совсем...» Один со смехом опустил копье и кольнул заднюю девушку в ягодицу. Пленница дернулась, закричала. В ответ раздался довольный хохот. «Даже отсюда я увидел, что на месте укола появилось красное пятнышко. Мерзавцы!» — кольнуло в голове. «Женщин! Вообще-то и мужчин нельзя так, но надругательство над мужчинами воспринимаешь как-то спокойнее. Из-за плененных мужчин я бы вступился». Наверное, но за женщин не просто вступлюсь, а буду убивать со злобной радостью. Никто не смеет уводить женщин в неволю, тем самым их уводят и от меня. Я пощупал меч, молот, снял с плеча лук и медленно натянул на правую руку кожаную рукавицу. Тетива рассекает кожу с первого же выстрела. И хотя могу залечить сразу, но если можно избежать боли, только дурак или мазохист ее допустит. Мой лук бьет на 200 шагов. Главное, бьет прицельно. Длинные двухфутовые стрелы бьют точно, если только я не щелкаю в это время хлебалом. Я задержал дыхание, нагнетая напряжение, чтобы адреналин прямо из ушей. Сердце гремит в голове, все тело распирает злая мощь, зато руки начинают двигаться с нужной скоростью. Первая стрела сорвалась с тетивы, тут же вторая, третья, четвертая. Искусные стрелки умеют держать в воздухе 5-6 стрел, а искуснейшие 7 я не подсчитывал, сколько держу я, но стрелы ушли серебряным пунктиром. Я считал до 15, но чувствовал, что не смог всем указать цель. Слишком быстро. А когда на дороге поднялась пыль под испуганными конями, я попятился и нащупал молот. Из облака пыли вырвались трое всадников и, пригнувшись к конским гривам, ринулись в мою сторону. Одновременно все пятеро из арьергарда остановились. Там послышался крик. И трое тоже поскакали к моему укрытию. Сердце колотится часто. Я быстро-быстро выпустил еще три стрелы. Двое подпрыгнули в седлах, но один с одной стороны, двое с другой уже налетали с поднятыми мечами. Я поспешно швырнул молот. Тот разрезал воздух с оглушительным ревом. Переднего коня отшвырнуло вместе с всадником на второго. Там крик, ржание. Я отскочил от падающего меча. Успел подставить щит. Всадник замахнулся снова. Мы встретились взглядами. Вдруг его лицо перекосилось. Ярость на лице мгновенно сменилась страхом. Он повернул коня и ринулся обратно по дороге, что-то крича. «А это напрасно», — сказал я, задыхаясь. «Руки дрожат, но одну единственную стрелу я в состоянии выпустить. А пот еще не залил глаза, так что стрела ударила точно в основание шеи. Я подождал, когда двое выберутся из-под коней и двумя выстрелами пронзил им головы». На дороге оставшиеся двое вытягивали головы, стараясь рассмотреть, что же происходит здесь, по эту сторону гребня холма. Я подхватил лук, свистнул зайчика. Он подбежал, в глазах веселое понимание. Двое оставшихся встревожились, ухватились за мечи. Но страха в движениях я не увидел, все-таки я один. И лишь когда я подъехал ближе, они испугались всерьез. Пленницы жалобно кричали, взывали о милосердии, молились, плакали. Я крикнул громко. «Чьи люди?» — одна из пленниц крикнула. «Мы из деревни госпожи Беатрисы, а это люди фалангера!» Всадник крикнул. «Замолчи, тварь!» Стрела сорвалась с тетивы. В следующий миг я увидел оперенный кончик, торчащий из его раскрытого рта. Он без хрипа откинулся на спину, медленно сполз под копыта лошади. Второго крупно трясло. Он расширенными глазами смотрел на страшный лук в моих глазах. «С женщинами надо разговаривать вежливо», — сказал я второму. «Не правда ли?» Он поспешно вскрикнул. «Да-да, господин». «И обращаться», — закончил я зловеще. «Тоже». Он сказал торопливо. «Господин, мы люди фалангера, а значит подневольные. Куда скажут, туда идем, что скажут, то и делаем». «На такие дела», — сказал я с горькой злостью, «от добровольцев нет отбою, не так ли?» Он, не отводя от меня испуганного взгляда, судорожно закивал. Я вздохнул. Слезай, ты все равно умрешь здесь. Не пачкай кровью седло. Он начал слезать, медленно и осторожно. Когда ноги коснулись земли, в руке блеснул нож. Я успел высвободить сапог из стремени и отшвырнул его пинком, но он успел полоснуть ножом по бедру. Боль обожгла, как кипятком. Он прыгнул ко мне снова, но мой длинный меч с хрустом рассек его от плеча до середины грудной клетки. Женщины плакали, слезно благодарили. Я осматривал их с высоты седла. Сердце все еще колотится, мысли бегут горячечные, злые. Руки дрожат то ли от усталости, то ли все еще от жажды что-то делать. Я нарочито замедленно повернулся в седле, осторожно перерезал веревки на руках той женщины, что первая ответила на вопрос. Она снова сориентировалась быстрее всех, прыгнула к умирающему. Быстро выдрала нож из еще теплых пальцев, начала торопливо пилить узлы на руках подруг. Я заговорил тоже медленнее, иначе слова горячечным потоком хлынут из меня с такой скоростью, что сам не пойму. А это недостойно рыцаря. Мы должны говорить медленно и важно. Возвращайтесь в свое село. Если кто умеет обращаться с лошадьми, то вон там остались кони. Кто их заберет, того и будут. Женщина быстро вскрикнула. Ваша милость, кто вы? — Ну, — проговорил я в затруднении, — моя природная скромность не позволяет мне называть себя. — Ваша милость, ну как же? — А вот так, — ответил я. — Скромный я, ужасть И застенчивый. Вы же благодарить будете, а не ругать. А это супротив нашего устава скромников. — Будь благословенны, ваши родители, — сказала женщина с чувством, — что воспитали такого благородного рыцаря. — Эй, Тиль, не спеши за конями, я тебя освободила первой, но это не дает тебе права... Я усмехнулся. Эта женщина сразу взяла образды правления в свои руки. Есть такие, что просто рождаются вожаками.